Глава 3. Утром на меня снова нахлынули думы о моей болезни. Сонная, все еще в пижаме, я усел за ноутбук и принялась гуглить симптомы: нервное расстройство, галлюцинации, психическое отклонение. Перечень болезней был внушительный и страшный. А как же ключи? А как же ключи? Мой внутренний голос теребил мои натянутые нервы. к а к т ы объяснишь наличие ключей? Я п о к о с и л а с ь на ящик тумбочки. Ключи лежали там в темноте и отметали любую болячку, которую я только находил а в интернете. Я созлостью з а к р ы л а крышку ноутбука, заставила себя принять душ и причесаться. Позже, стоя на кухне около открытого холодильника, я просто впихнул а себя пару кусков вареной колбасы. Потом запила все это водой и вернулась в свою комнату. В дружеском чате все желали мне скорейшего выздоровления. Хотел а бы я выздороветь. Я написал сообщение в личку, и н т е р е с у я с ь моей поездкой с Максом. И не успел я ответить, как в дверь позвонили. Я вздрогнул от громкого дверного звонка. Точно нервы уже не к черту. Выглядишь посвежее. Яна бесцеремонно отодвинула меня в сторону и прошла на кухню. Чувствую себя нормально, сказал я. Наверное, перенервничала из-за Макса. Пока не разберусь со своим состоянием сама, не буду ничего рассказывать. Как вы, кстати, вчера добрались до дома? Яна д о у с м ы с л е н н о уставилась на меня, ожидая ответа. Я дико покраснела, вкратце описала нашу поездку. Подруга сверкнула глазами: "О, поздравляю! Я никак не могу поверить в то, что он обратил на меня внимание и начал ухаживать. Что он во мне нашел?" Я неуверенно заправила выбившуюся прядь волос за ухо. "Да потому, что прозрел мальчик наконец." Яна стала смеяться, увидел какая-то классная девчонка у него прямо перед носом и прекращая сомневаться в себе, а то тебя укушу. Яна дернулась через стол, пытаясь укусить меня за руку. Я чуть не свалил со стула, и мы дико з а х о х о т а л и У тебя есть что-нибудь поесть? Подруга закрутила головой в поисках еды. Ты как всегда. Я театрально закатил глаза и полезла в холодильник. Спустя полчаса нас можно было выкатывать из кухни. О, надо пойти все это р а с т р я с т и Я н а е л е дышала. Ладно, раз уж ты в порядке, пойду я. Сегодня обещала маме прибраться дома. Я проводила подругу домой и снова осталась одна. Надо что-то делать. Я понимала, что где было два перемещения, будет и третье. Поэтому я решила записать момент своего следующего телепорта на видео. Найдя старую веб-камеру, я установил ее на ноутбук и направил объектив в сторону кровати. Пришлось повозиться с установкой программы для записи видео, но к вечеру уже все было готово. Каждый день я буду снимать себя, и когда-нибудь камера зафиксирует мое перемещение. Если прыжка не случается, видео просто стирается, и запись включается заново каждый день. И я удовлетворительно кивнула сама себе. Увидев эту запись, я смогу понять, что происходит со мной и куда дальше двигаться. Вечером, укладываясь спать, я подмигнул а своему всевидящему оку и тут же меня затянул прыжок. Обнаружив себя в чужой кровати, я испугалась и резко выскочила из постели, тут же наткнувшись на кофейный столик. Он предательски звякнул, и я, удерживая равновесие, шагнула в сторону и столкнулась с девушкой. Я даже вскрикнула от неожиданности. Девушка стояла в проходе между кроватью и столиком, выпучив глаза. Она никак не реагировала на меня и стояла словно статуя. Стоял, а вперев не видящий взгляд в меня и что-то бормотала. т а к она же лунатик, человек спит с открытыми глазами. Я ласково взяла ее за руку и повела за собой. Она еле слышно спросила: "И что дальше?". Дальше мы ляжем спать. Я усадил ее медленно на кровати, надавил на плечо, принуждая лечь на подушку. Она послушно вложила свою голову на мягкую поверхность и выдохнула. Опять будет страшный сон сниться. Я аккуратно закинул ее ноги на постели и укрыл одеялом. Не будет. Сегодня я посылаю тебе добрые сны, розовый пони, воздушные шары замки из песка. Шш. Я погладил ее по голове, и молодая девушка закрыла глаза. Она сделала два глубоких вдоха и заснула. Я схватил за спинку кровать, голова сильно закружилась, и горло подступила тошнота. Первым делом, очнувшись у себя в спальне, я подумала, как хорошо, что моя камера включена идет запись. Я вскочила с постели и уселась напротив ноутбука. Не терпелась посмотреть видео. Пришлось немного перемотать до нужного момента. Вот я укладываюсь спать, подмигиваю камере и не успеваю укрыться одеялом, как тут же я сижу на кровати и вид немного р а с т е р я н н ы й Я перемотала видео, включила на более медленную скорость. Вот я тяну руку к одеялу, н е б о л ь ш о е мерцание и вот я снова сижу. Я сделала самую медленную скорость. Я так сильно всматривалась в экран, что мои глаза заболели. Момент истины. Вот я очень медленно тяну руку к одеялу, доли секунды и меня нет на кровати. Я нажала на паузу. Кровать пуста. Кровь стучит в висках, как такое возможно. Я снова включила видео. Тут же я в кровати. Я посмотрела временной отрезок. Меня не было ровно одну десятую секунды. Если не знать, что на самом деле происходит, можно подумать, что это искусственный монтаж. Такие видеоролики делает каждый десятый школьник в ТикТоке, но теперь я знала, что будучи в другом месте, время там текло как обычно, тогда как дома у меня не было всего доли секунд. Я выключил компьютер, устал и рухнул на кровать лицом вниз и проспала до утра, не меняя позы. Ночью мне снился папа. Я сидела в темной комнате, где стояло только два стула. На одном сидел я, напротив сидел мой папа. Одной рукой он держал меня за руку, а другой гладил сверху и что-то тихо-тихо говорил, Машенька. Прости меня, у меня не было выхода. А рука в с е гладит и гладит. Я всегда буду рядом, и ты справишься.